Глава 3 После окончания дела Дрейфуса политическое возвышение Бриана пошло быстро. Клемансо обратил на него внимание. В 1902 году Бриан был избран в Палату депутатов. Доклад об отделении церкви от государства сделал его имя известным всей стране. Нельзя, конечно, утверждать, что этот доклад был шедевром учености. В нем... Капе смешанные с каролингами, Иннокентий III, умерший в 1216 году, ведет спор с Филиппом Красивым, родившимся в 1268 году. Атриенский собор, консиль дэ Тран, оказывается собором 30-ти, консиль дэ Впрочем, это, вероятно, не доглядел секретарь. Едва ли Бриан сам составлял историческую часть своего доклада. Да и беда, разумеется, невелика. Познания не так нужны государственному человеку. Где было бы иначе взять государственных людей? В 1906 году Бриан стал министром народного просвещения. Вскоре, затем Климонсо предложил ему пост министра юстиции. После падения кабинета Климонсо он, после семи лет парламентского стажа, стал главой правительства. Социалистическая партия еще в 1906 году исключила его из своей среды, впрочем, без шума, без злобы, больше для порядка. Отношение к нему социалистов было вначале сравнительно благосклонным, но Бриану очень не повезло. В 1910 году во Франции началась большая железнодорожная забастовка, вызвавшая панику в населении. Бриан быстро подавил ее, с чрезвычайной энергией, при помощи военно-административных мер, правда без пролития крови, не остановившись перед мобилизацией стачечников. По причинам, которые трудно понять, этот осторожный человек бесспорно перегнул палку, кажется, единственный раз в течение всей своей правительственной деятельности. В Англии всходные обстановки обошлись без подобных мер. Совсем тем другой человек, быть может, и не вызвал бы ими особого негодования. Но легко себе представить, какую тему давала при таких обстоятельствах прошлая арестида Бриана. Компанию, предпринятую газетой «Люманите», можно считать непревзойденной по грубости. Не было номера газеты, в котором Бриана не называли бы «разбойником», «каналией», «злодеем». Друзья молодости с наслаждением описывали, в каких худых сапогах ходил когда-то капиталистический наемник, сообщали, что он получал за свои зажигательные речи по 40 франков с рабочих организаций, разоблачали его планы жениться на богатой невесте, утверждали, будто он в свое время предлагал взорвать сточные трубы Парижа. Капиталистический наемник не женат и по сей день. План взрыва парижских сточных труб слишком глуп для того, чтобы его можно было бы приписывать Бриану. Но независимо от разных вымыслов и от тона, эту компанию должно признать неправильной в моральном отношении. Газета «Там» недавно сравнивала нынешнего министра иностранных дел с Толейраном. Сравнение одновременно и лестное, и оскорбительное. Когда Иран умер, на наивный вопрос о происхождении его богатства один из врагов ответил. Он продавал поочередно всех, кто его покупал. Бриан в результате небывалой государственной карьеры остался совершенным бедняком. Кроме клочка земли в Кошереле, за 70 лет жизни он не нажил ничего. Когда ему была присуждена Нобелевская премия мира, выяснилось, что у Бриана ни в одном из банков нет текущего счета. Человек... Бывший много раз главой правительства и не имеющий текущего счета в банке, явление в мире совершенно исключительное. Государственным деятелям с большим прошлым и будущим нет никакой надобности быть нечестными с людьми для того, чтобы приобрести материальную независимость. Для них существуют другие пути, легальные, принятые, даже не заключающие в себе ничего предосудительного. Многие коммерческие или промышленные предприятия были бы рады и счастливы предоставить должность или синекуру политическому деятелю такого полета. В этом отношении Аристид Бриан – человек совершенно безупречный и на редкость щепетильный. Разумеется, кроме денег существует еще и власть. Очень возможно, что правящие классы Франции, расточая 20 лет тому назад всевозможные комплименты молодому министру, покинувшему революционный лагерь, руководились изречением остроумного писателя. Лучшие пожарные выходят из поджигателей. Пуанкаре По где-то пишет. «Буржуазия охотно прощает людям, ей угрожавшим, если приходит к мысли, что они в состоянии защищать ее». Все это совершенно верно. Но не менее верно и то, что перед молодым Брианом в свое время открывалась гораздо более прямая, легкая и удобная дорога к власти. Буржуазия еще охотнее выносит наверх людей, которым ничего прощать не надо. Бриан – лучший оратор Франции, один из ее умнейших политиков. Этих свойств было совершенно достаточно, чтобы обеспечить ему блестящую государственную карьеру. Не говорю уже о карьере адвокатской по пути к министерским дворцам ни в какой интернационал заезжать ему не требовалось. Думаю, что Бриан совершенно искренне верил в то, что говорил когда-то на митингах, верил в свою теорию всеобщей забастовки. Думаю, что он вполне искренно служил делу обездоленных. Едва ли приходится удивляться тому, что человек, 12 раз бывший главой правительства, рекорд в мировой истории, Немного по растряс отпущенный ему запас веры и иллюзий. Но ничего циничного я в его жизни не вижу. Оправдывалась ли эволюция Бриана тем, что он сделал, достигнув власти? Сделал он, конечно, не очень много. Всё же из тех 25-30 человек, которые в разных сочетаниях и комбинациях правили Францией в последние десятилетия, Очень немногие осуществили больше социальных реформ, чем он. Примечание. Только во Франции и в Англии после войны государством правят те же люди, что и перед войною. Конец примечания. Правда, реформы эти нельзя признать глубокими, но и возможности исторической обстановки, в которой он работал, тоже были невелики. Вдобавок, он обычно не очень долго задерживался у власти. Частью вследствие желания отдохнуть и подышать спокойнее, частью по самой природе государственных порядков Франции. Анатоль Франц видел в недолговечности французских министерств большое преимущество республиканского строя. Время, отпущенное кретином, значительно короче. В отношении Бриана уж никак нельзя увидеть здесь преимущество. Он был долгие годы разрушителем, но из людей – Спасавших и спасших Францию во время войны, к бывшим разрушителям принадлежат очень многие. В Люксембургском музее есть картина Рафаэлли «Митинг в цирке Фернандо». Она написана с натуры больше сорока лет тому назад. Клемонсо произносит зажигательную речь. Его фигура на первом плане передана художником удивительно. «Помесь Виктору Гюгос Робеспьером», – сказал умный человек, маршал Фош. Позади народного трибуна теснятся его ученики, друзья, обожатели. Все они тоже писаны портретно. Одни из них давно умерли, как лавров. За некоторыми захлопнулась дверь дома умалишенных. Очень многие ушли в другой лагерь. Среди них легко узнать фигуру молодого мильярана.